Ему было все равно. Что организм хочет, то он и получит. Однажды в Гринвич-Виллидж он заметил у человека, продававшего ему наркотик, длинную на все предплечье татуировку в виде молнии. Выяснилось, что картинка сделана для маскировки шрама, полученного в аварии. Своим видом он постоянно напоминал мне о том происшествии, пояснил дилер. «И тогда я закрыл его символом личной власти. Я восторжествовал над телом». Тем же вечером, уже хорошо под кайфом, Андрес, пошатываясь, ввалился в ближайший тату-салон и снял рубашку. «Мне нужно спрятать шрамы», — объявил он. «Хочу восторжествовать над телом». «Спрятать?» Татуировщик окинул взглядом грудную клетку. «Под чем?» «Под татуировками. Ага. Я и спрашиваю, что рисовать будем?» Андрес пожал плечами. «Главное поскорее избавиться от уродливых напоминаний о прошлом». «Не знаю. Сам выбери». Покачав головой, татуировщик выдал ему брошюру, о древней священной традиции нанесения рисунков на тело. Вот разберешься? Тогда и приходи. В Нью-Йоркской публичной библиотеке, как выяснил Андрес, насчитывалось 53 книги о татуировках, и за несколько недель он прочитал их все. В нем проснулась былая любовь к чтению, и он целыми стопками носил книги из библиотеки домой и обратно жадно глотая страницы за страницей и любуясь в промежутках видами Центрального Парка. Эти книги открыли Андресу необычный мир, о существовании которого он прежде даже не подозревал. Мир символов, мистицизма, мифологии и магии. Чем больше он читал, тем больше понимал, как слеп был раньше – Он начал заводить блокноты, куда записывал свои идеи, наброски и странные сны. Когда библиотечный ассортимент перестал удовлетворять его запросам, он принялся доставать через букинистов самые эзотерические тексты: Об обманах демонов, Лемегетон или Малый ключ Соломона, Арс аль Истинный гримуар. Арс Натория и прочие в том же роде. Он прочел их все, убеждаясь, что в мире еще остались несметные сокровища. На свете существуют тайны, превосходящие человеческое понимание. Затем он наткнулся на произведения Алистера Кроули, мистика и оккультиста, жившего в начале XX века и провозглашенного церковью самым большим злом из когда-либо живших на земле. Великие умы всегда повергают слабых в страх. Андрес узнал о силе ритуалов и песнопений о том, что священные слова, правильно произнесенные, действуют как ключ, отмыкающий врата в иные миры. За нашей вселенной есть еще одна, потусторонняя, и оттуда можно черпать силу. Отчаянно желая обуздать эту силу и починить себе, Андрес тем не менее понимал, что придется соблюсти правила и выполнить ряд заданий. «Достигни святости», — писал Кроули, «сотвори из себя нечто священное». В древности без обряда освящения не обходились нигде. Древние иудеи, совершавшие все сожжения в храме, жрецы майя, которые обезглавливали людей на вершине пирамид Чеченойцы, и даже Иисус Христос, принесший в жертву свое распятое на кресте тело. Все они осознавали необходимость жертвенных воздаяний Господу. жертвоприношения уходящий в глубь веков ритуал, помогавший людям заручиться благословением богов и достичь святости. На это прямо указывают латинские корни в английском слове «sacrifice» — жертвоприношение, «sacra» — святость, «face» — сотворить. И хотя сам обряд жертвоприношения канул в небытие вечность назад, сила его — жива. Осталось в современном мире горстка мистиков, в их числе и Алистер Кроули, которые продолжали пользоваться древним искусством, оттачивая его, совершенствуя и постепенно тоже превращаясь в нечто более совершенное. Андрес жаждал такого же перевоплощения. Однако он осознавал, что для этого придется перейти к крайне опасную черту. Кровь ⁇ вот все, что отделяет свет от тьмы. Однажды ночью, через открытое окно ванной, Кандрасу залетела ворона и не смогла выбраться из квартиры. Он смотрел, как птица бьется и трепыхается, а потом замирает без сил, будто признав поражение. К тому времени Андрес был уже достаточно искушен в оккультизме, чтобы понять — это знак. Меня устремляют ввысь. Прижимая птицу одной рукой, он встал перед импровизированным алтарем в своей кухне и, воздев нож, прочитал вслух выученное заклинание. «Камях, эмиах, эмиаль, макбаль, Эмой. Зазан, святейшими именами ангелов из книги Ша Арха Шамаим, призываю тебя, дабы силу и единую истинного Бога помогла ты мне в моем деле. Опустив нож, Андерс осторожно взрезал вену на правом крыле перепуганной птицы. Ворона начала истекать кровью. Алая жидкость струилась в подставленную металлическую чашу. Внезапно повеяло холодом. «Всемогущие Аданай, Аратрон, Ашаи, Элохим, Элохи, Элеон, Ашерехея, Шадаи», продолжил Андрес, «наделите эту кровь силой, дабы служила она мне во исполнении всех моих пожеланий и требований». В ту ночь... Ему снились птицы. Огромный феникс, восстающий из пляшущего пламени. Проснувшись поутру, Андрес почувствовал прилив сил, какого не ощущал с самого детства, и выскочил в парк на пробежку. Бегал он в этот раз быстрее и дольше обычного. А когда надоело, стал делать отжимания и упражнения для пресса. Бесчисленное множество раз. И силы не иссякали. Ночью ему снова приснился Феникс. Андрос ненавидел холода. В центральный парк пришла очередная осень. Живность сновала в поисках пропитания и делала запасы на зиму. В отменно замаскированные ловушки Андроса Все время попадались крысы и белки. Он относил добычу домой в рюкзаке и проводил все более сложные обряды. «Эммануаль, Масях, Йот, Хеваут. Ваут, прошу, сочтите меня достойным». Кровавые ритуалы подпитывали Андерса энергией. Он чувствовал, что молодеет с каждым днем, Читал он по-прежнему за поем древние мистические тексты, средневековые эпосы, древних философов, и чем больше узнавал об истинной природе вещей, тем отчетливее видел — надежда для человечества утрачена. Они слепцы, блуждают бесцельно по миру, который им никогда не постичь. Оставаясь пока еще человеком, Андрес чувствовал, тем не менее, что перерождается в нечто иное, нечто великое, нечто священное. Андрес вернул утраченную было внушительную комплекцию, сделавшись еще сильнее, чем прежде. Он, наконец, осознал свое истинное предназначение. Тело мое — лишь сосуд для величайшего сокровища, для разума. Он чувствовал, что еще не успел реализовать свой истинный потенциал и еще глубже погрузился в изучение источников. В чем моя судьба? Во всех древних текстах говорилось о добре и зле, необходимости выбора между ними. Я свой выбор сделал много лет назад. Прекрасно это осознавая, Андрес, однако, не испытывал никаких мук совести. Что есть зло, если не закон природы? За светом следовала тьма, за порядком хаос. От энтропии никуда не деться. Все разлагается, все приходит в упадок. Любой идеально организованный кристалл рано или поздно превратится в беспорядочную пригоршню частиц праха, Есть те, кто создает, и те, кто рушит. И только прочитав потерянный рай Джона Мильтона, Андрос разглядел свое предназначение во плоти. Великий падший ангел, демон, сражавшийся со светом, доблестный воин, Ангел по имени Молох. Молох ходил по земле в божественном обличии. Как позже выяснил Андрес, в переводе на древний язык имя этого ангела звучало как «Малах». Я стану таким же. Перевоплощение, подобно всем великим трансформациям, должно начаться с жертвы. Однако на этот раз никаких крыс или птиц нет. Теперь требовалась истинная жертва. Есть только один достойный дар. Андрос вдруг почувствовал небывалую ясность мысли, какой не знал за всю жизнь. Он увидел воплощение своей судьбы. Три дня напролет он покрывал рисунками огромный лист бумаги. В результате получился эскиз того, чем Андрес собирался стать. Этот полноразмерный рисунок он повесил на стену и всматривался в него, как в зеркало. «Я шедевр — шедевр!» На следующий день он отнес свое произведение в тату-салон. Теперь он был готов.